И, наконец, он вызвал всеобщее недовольство тем, что, опоздав к завтраку на полтора часа и явившись в столовую весь забрызганный грязью, он вместо того, чтобы извиниться, сказал «Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных пертурбаций, а также совершенно условных делений времени. Я охотно ввел бы в употребление курение опиума или ношение малайского кинжала» но мне совершенно неизвестно употребление часов и зонтика, этих бесконечно более пагубных и к тому же плоскомещанских инструментов. Несмотря на все это, его приняли бы в камбре. Он не был, однако, другом, которого избрали бы для меня мои родные. В конце концов, они согласились допустить, что слезы, вызванные у него недомоганием бабушки, не были притворными но они инстинктивно или по опыту знали, что порывы нашей чувствительности имеют мало власти над последующими нашими поступками и над всем вообще нашим поведением, и что уважение к моральным обязательствам, верность дружбе, терпеливое доведение до конца начатого дела, соблюдение определенного режима гораздо вернее обеспечиваются слеподействующими привычками, чем этими минутными порывами горячими, но бесплодными. В роли моих приятелей они предпочли бы блоку мальчиков, которые не давали бы мне больше того, что принято давать друзьям согласно предписаниям буржуазной морали, которые не присылали бы мне неожиданно корзинку фруктов на том основании, что в тот день они подумали обо мне с нежностью, но которые, не будучи способны наклонить в мою пользу точные весы обязанностей и требований дружбы по простому капризу своего ума или своего сердца, в то же время не могли бы искривить карамысла этих весов во вред мне. Даже наши несправедливости к ним с трудом заставляют сойти с пути долга эти натуры, образцом которых была моя двоюродная бабушка. Находясь уже много лет в ссоре с одной своей племянницей, и перестав разговаривать с нею, она не изменила вследствие этого своего завещания, в котором отказывала этой племяннице все свое состояние, так как та была самой близкой ее родственницей, и так как это полагалось. «Но я любил Блока. Родные хотели доставить мне удовольствие». И неразрешимые задачи, которые я ставил себе по поводу лишенной всякого смысла красоты дочери Миноса и Пасифаи, больше утомляли меня и причиняли мне большие страдания, чем это сделали бы дальнейшие мои беседы с ним, хотя моя мать считала их вредными. И его все же принимали бы в нашем доме в Камбре, если бы однажды после обеда, сообщив мне, Сообщение это оказало последствии огромное влияние на мою жизнь, сделав ее более счастливой и в то же время более несчастной, что все женщины только и помышляют, что о любви, и что нет ни одной среди них, сопротивление которой нельзя бы было преодолеть. Блок не поклялся, будто он слышал как-то от лица, в осведомленности которого не может быть сомнений, что моя двоюродная бабушка – провела бурную молодость и открыто жила на содержании. Я не мог удержаться от передачи столь важной новости моим родным. Когда Блок пришел после этого к нам, его выставили за дверь, и впоследствии, при встречах на улице, он раскланивался со мною крайне холодно. Но относительно Бергота он сказал правду.